Глава 1284. Структура и форма. Между провозглашением закона и постановлением Дао существует коренная разница. В первом случае закон кажется вездесущим, но в действительности до провозглашения он уже существовал в мире. Во втором случае Дао с самого начала создаётся из ничего, а потом силой присоединяются к остальным, после чего оно становится вечным. И эти две концепции схожи с основателем и преемником, Они во многом похожи, но на самом деле не фундаментальным образом отличаются. Когда юноша словом постановил Дао, весь мир каменной стула содрогнулся. Рожденный из ничего, естественный закон стал проникать извне в мир реинкарнации Дао-дерева Ван Боуле, мир реинкарнации Дао-дерева сдопил рокот, шип из черного дерева, остановившийся в 30 метрах от лба императора, закачался. Как будто он не мог выдержать подобного гнета. Края шипа начали трескаться и разрушаться, щепки разлетались во все стороны и испарялись. За несколько вдохов шип потерял около 80% своего объема. Из-за разрушения дерева окружающая пустота покрылась рябью. При взгляде на шип из черного дерева язык не поворачивался назвать его гигантским. Теперь он больше напоминал деревянную палку, причем не в форме шипа, а простого куска дерева. При этом он продолжал разрушаться. Такими темпами это черное дерево совсем скоро распадется на части и прекратить свое существование. Любой сторонний наблюдатель при виде того, как развиваются события, пришел бы к выводу, что Ван Боулэ начал проигрывать. Коризис был настолько серьезным, что теперь на кону стояла его жизнь. Все-таки черное дерево являлось его истинным телом. Если его не станет, Ван Боулэ будет крайне непросто продолжить существовать. Все перевернулось ног на голову слишком быстро. В предыдущих стихийных мирах Ван Боулэ всегда обладал преимуществом, Но в мире Дау-дерева юноша повернул ситуацию в свою пользу. Тут явно что-то не клеилось. Если что-то произойдет, это будет по меньшей мере странно. Как ни странно, все именно к этому и шло. Юноша валом с лицом императора внезапно заговорил. ⁇ Була, ты всего лишь осколок души. Тебя не победить. ⁇ Знаешь, а я ведь ждал реинкарнации твоего Дау-дерева. По этой причине ни в одном из четырех миров я не использовал божественную способность поостанавливающую словом Дао, я хотел увидеть, как ты прибегнешь к этой реинкарнации, как ты уверишься в своем успехе, как ты будешь полностью уничтожен! Я победил! Юношу, чье лицо трансформировалось в лицо императора, одолевала чудовищная слабость. Но в его глазах не было ни намека на безумие. Теперь он выглядел абсолютно спокойно, словно его безумие было не более чем притворством. В самом начале поединка он почувствовал, что культивация Ван Була выросла, после чего бросился в мир Камены Стелла. Его нападение, казалось, было продиктовано отчаянием, но на самом деле он все это время действовал с холодной головой. Словно выжидал, пока Ван Була не прибегнет к Дао дерево, пока он не использует свое сильнейшее Дао дерево, дабы одним махом превратить поражение в победу. Происходящее в мире Дао дерево после слов юноши Валом произвело в мире снаружи эффект разорвавшейся бомбы. Прячущиеся в Великой Вселенной наблюдатели слегка потеряли самообладание, и за давление этих людей звездное небо вокруг каменной столы стало искажаться и искривляться, словно не в силах выдержать такой гнет. Постепенно пространство искривлялось все сильней. Похоже, взгляды всех этих всемогущих подталкивали каменную стелу к коллапсу. Неожиданно неподалеку от отца Ван И раздался хриплый голос старика, звездное небо вокруг которого совсем недавно обрушилось. «Мусор!» В голосе эхом прокатившимся по пустоте сквозили холодный гнев и даже отвращение. Снаружи мира каменные стыл возник старик в длинном пурпурном халате. Его кожа слегка просвечивала, похоже, он был один со звездным небом, как вдруг оно слегка отторгло его. Его лицо было трудно разглядеть, но он явно был не очень доволен развитием событий. Старик повернулся к одинокому кораблю и взглянул на отца Ван И. «Собрадос, Ван, раз уж так вышло...» «Мы не можем не воспользоваться ситуацией!» Отец Ван-И на корабле поднял голову, его глаза холодно сверкали, на лице каменная маска, отчего он казался спокойным и даже апатичным. Хоть сейчас Ван Булэ проигрывал и мог в любой момент погибнуть, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он ничего не сказал, потому-то внезапно прозвучал еще один голос. Леденящий душу пропитанный жаждой убийства, раздался он не из мира каменной Стелла. «Кого это ты назвал мусором?» Отец Ван И ни капли не удивился. Он лишь скосил взгляд в сторону каменной стелы, а вот старик в пурпурном халате повернулся и ошарашенно застыл. В следующий миг его глаза превратились в узкие щелки. На парящем в звездном небе огромной стыли возникло лицо. Лицо Ван Була. Старик был готов поклясться, что Ван Була находился в реинкарнации Дау-дерева, Где он попался в ловушку императора и находился в одном шаге от гибели. Так почему исходящая от огромного лица Аура была даже сильнее, чем у человека в мире Дао дерева? Более того, она была настолько могучей, что могла потрясти даже его. Тэ! <с Anduteur> Старик поменялся в лице. В реинкарнации Дао дерева сражается всего лишь его клон! Бесцветно сообщил отец Ван И. Ты полагал, что он бросил в бой против императора все силы. Но оказалось, что оружие, как ты его называешь, или юный друг, как называю его я, явно кое о чем догадался. Поэтому он решил порыбачить, причем наживкой стал клон Императора. Он хотел выводить рыбу покрупней, которая угрожает его свободе. Собрат до Оздзю, твой замысел оказался не таким идеальным, как ты думал». После слов отца Ван И лицо старика потемнело, глядя на Ван Буале, он никак не мог поверить своим глазам. «Не верю». В подавленном состоянии император крепко спит, но его врожденная божественная воля явно не то, чему могут противостоять простые люди. Даже орудию древесного истока, пусть и осколку его души, потребуется использовать всю свою силу. По этой причине у тебя просто не должно остаться сил, чтобы появиться снаружи, пока ты подавляешь божественную волю императора. Ты... Не дав старику закончить, лицо Ван Булы оборвало его. «Ты что?» Казалось, он взмахнул рукой. Реинкарнация Дау-дерева возникла, словно жемчужина в космосе снаружи мира каменной Стеллы. Пустота тут же покрылась рябью и пришла в движение, оплетая мир реинкарнации Дау-дерева. Это увиденного сердца старика пропустило удар, с его стороны происходящее виделось несколько иначе. Клокочущая пустота принимала форму огромной ладони. Пустота не оплела мир Дау-дерева, а сжала его в кулак, не оставив ни единой возможности для сопротивления, Огромный кулак возник снаружи мира каменного монумента, прямо перед стариком. Кулак был поистине гигантским, к тому же от него исходили эманации невообразимо древней ауры, а также чрезвычайно плотные жизненные силы откуда-то изнутри. «Рукало! Ты... Ты переплавил каменную стелу!» — воскликнул поменявшийся в лицо старик.